Квартиру они выбрали в новостройке. Двушку. На солнечной стороне, с большим холлом, просторной кухней и застеклённой лоджией размером с небольшую комнату. «Мы её утеплим, и тут будет твой кабинет», — восторженно сказала Лика, когда они первый раз осматривали квартиру. у в и д ь у нас получится трёшка». Она закружилась, Виктор подхватил её и повёл в вальсе, Они в танце вышли из кухни в холл, в детскую, закружились в просторной ванной. Лика была на четвёртом месяце. Виктор обнимал её с осторожностью. Он до сих пор не привык, не освоился с мыслью, что нежная, трепетная жизнь его сына или дочки снова зреет и набирает силу в хрупком Ликином теле. «Жаль только, что район отдалённый!» Вздохнул он, завершая танец и прижимая её к себе. е «Вить, при наличии двух машин Митина, это практически центр», — засмеялась Лика. «Вот мы с тобой родим, потом ещё подзаработаем немножко и купим два места на паркинге». «Купим», — улыбнулся Виктор. «Только сначала родим и подзаработаем. Когда переезжать будем, старушка?» «Ой, не знаю, Вить». Лика счастливо зажмурилась и спрятала лицо у него на груди. «Страшно, не представляешь, как». «Да почему страшно-то? Ты уже и шторы новые купила, и кухонный гарнитур, и торшер, и картину в гостиную. Слушай, а давай завтра переезд начнём? Чего тянуть-то?» Виктор весело потряс ключами от новой квартиры. «Давай!» — прошептала Лика. «Только ты ещё не всё знаешь». «Как не всё?» — ужаснулся шутливо Виктор. «Ты всё-таки купила тот немецкий столовый сервиз на 12 персон?» «Лик!» «Да где мы столько персон возьмём?» «Нет, пока не купила». Лика отошла от него, осторожно потрогала никелированный кран над раковиной. «Но персоны я тебе обеспечу». «Только одну маленькую персону», — счастливо улыбнулся Виктор. «Я уже голову сломал, как её называть?» «Две». Обернулась Лика и посмотрела ему в глаза. «Чего две?» «Я сегодня утром была на УЗИ. У нас будет двойня, Вить. Врач говорит, мальчики». «А?» Он решительно не знал, что сказать. Он пока ничего не почувствовал. Почему-то снял майку, джинсы и залез под холодный душ прямо в кроссовках. Лика смотрела на него с удивлением. «Ты с ума сбрендил от счастья?» поинтересовалась она. «Я... это... дурак». «Почему я не купил сразу четырёхкомнатную?» Виктор поймал ртом ледяную струю воды и стал жадно петь. «Потому что четырёхкомнатные намного дороже. Вылезай, простынешь. Мне не нужен с о п л и в ы й муж». «И мне не нужен?» Пробормотал Виктор, вылезая из ванны и обнаружив, что вытереться абсолютно нечем. «Ды-ды-ды!» Затрясся он от холода, подпрыгивая и стряхивая из себя капли воды. Лика вышла и принесла полотенце. «На, оботрись. Я после УЗИ в магазин зашла, вот купила, для новой квартиры. Прямо как чувствовала, что ты тут водные процедуры устроишь». Виктор взял полотенце и растёр себя так, что тело стало гореть. Лика смотрела на него с некоторым беспокойством. И правда, не спятил ли, смог ли пережить стресс? «Лика!» Виктор бросился к ней, обнял, подхватил на руки, зацеловал лицо. «Чудо моё! Поздравляю!» «Слава Богу, дошло!» Вздохнула Лика, освобождаясь из его объятий. «Я уж думала, без доктора не обойтись». «Ты Свете сказала?» «Нет уж. Это удовольствие я оставлю тебе». Виктор кое-как оделся, отыскал в кармане мобильник и позвонил тёще. «Свет!» «У нас потрясающая новость!» «Двойня, что ли?» Засмеялась на том конце тёща. «А ты откуда знаешь?» «Вообще-то я пошутила». «А я нет! Колька и Мишка!» «С Мишкой согласна? А вот насчёт Кольки поговорим!» Жить в новой квартире оказалось чудесно и весело, но очень уж хлопотно. Постоянно приходилось прибивать какие-то полки, собирать новую мебель... Устранять недоделки строителей, без конца вызывая сантехников, с которых нельзя было глаз пускать, иначе они норовили схалтурить. Виктор не высыпался. Он ходил, словно пьяный, от счастья и от усталости. А ещё Лика принесла как-то щенка. «Это теперь всем будущим мамам выдают?» Поинтересовался Виктор, потому что кроме поликлиники Лика никуда не ходила. а в е д ь он у нас во дворе плакал». «Смотри, грязный и худой какой. Наверное, бездомный». Лика налила щенку молоко в миску, положила несколько котлет на газетку. Тот слезнул всё это великолепие со скоростью мощного пылесоса. «Да...» — протянул Виктор. «Дармоед ещё тот!» «Дармоед!» — захлопала в ладоши Лика. «Всё, раз у него есть имя, значит, он наш!» «Хромой дармоед!» Уточнил Виктор, заметив, что щенок сильно хромает. «Пришлось мотаться по магазинам, покупать дармоеду целый собачий арсенал. Таблетки от глистов, шампуни от блох, бальзамы для шелковистости шерсти, расчески, поводок, шлейку, когтерезку, миски, коврик, полотенце, корм для ослабленных щенков, витамины, игрушки». Пришлось сделать дармоеду прививки и ещё операцию, за которую Виктор выложил сумму ежемесячного ипотечного взноса. У пса оказался врождённый вывихт а з о б е д р е н н о г о сустава с большим образованием фибрина и повреждением тканей. После операции дармоед перестал хромать, и это позволило ему носиться по комнатам с реактивной скоростью, приводя в восторг Екатерину Викторовну. Наряду с непрекращающимися хлопотами по хозяйству приходилось гулять дармоеда три раза в день, что не мешало ему от восторга, испуга и других эмоций, которые он испытывал по сто раз на дню, делать лужи в самых неподходящих местах, перед входом в ванную, например. Екатерина Викторовна звала щенка Дада и отказывалась есть и спать, пока не погладит д а д а с такими темпами нам нужен будет с е р в и с на 24 персоны». ворчал Виктор, вытирая очередную лужу. Роды начались на две недели раньше. «Только не падай в обморок», разбудила его в три часа ночи Лика. «Я рожаю». «Здесь?» – ужаснулся Виктор. «Скорую вызови, горе ты моё. И если вздумаешь опять лезть в родильный зал, я вызову милицию». «Так ведь Екатерину Викторовну оставить не с кем», плохо соображая, сказал Виктор. «Вот-вот, так что сиди дома». «И позвони Свете, чтобы срочно приехала». «Так в скорую или Свете?» «Сначала в скорую, потом Свете». «Господи, когда в следующий раз буду рожать, отправлю тебя куда-нибудь на курорт». Мальчишек назвали Миша и Петя. С тех пор, как их привезли из роддома, квартиру по праву можно было назвать сумасшедшим домом. Петя и Миша спали по очереди, ели по очереди, и подгузники пачкали тоже по очереди. Среди этой круговерти нужно было находить время для Екатерины Викторовны, кормить, укладывать спать, гулять. Дармоед тоже требовал своей доли внимания. В общем, в сутках не хватало ещё 24 часов, а то и всех 48. Лика ослабла после кесарево сечения. Ей запретили что-либо поднимать, много ходить, долго сидеть. Шов почему-то долго не заживал. Спасал и Света. Если б не она, жизнь развалилась бы на кусочки, собрать которые оказалось бы невозможно. Тогда впервые Виктор вовремя не внёс ипотечный платёж. Не из-за того, что не было денег, нет. Он просто замотался настолько, что потерял счёт времени. Месяц прошёл. «Быть такого не может», — пробормотал он на вежливое напоминание оператора о просрочке платежа. «Сегодня же погашу задолженность». Его тогда неприятно поразила сумма штрафа, которую пришлось внести за просрочку. Виктор дал себе слово больше никогда не забывать о взносах и даже забил в мобильный напоминалку на первое число каждого месяца. В общем, было так трудно, что не оставалось сил и времени осознать своё счастье. «Ничего, лет через 15-20 отдохнёшь», — как-то сказала ему Света. «Спасибо, мама, успокоила». Хмыкнул Виктор, стараясь побыстрее доесть т ё щ и н борщ, чтобы броситься на подмогу Лики, укачивающей близнецов. «Ещё раз назовёшь меня мамой, уволюсь», — пригрозила тёща. «Понял, исправлюсь». Виктор поднял вверх руки. «Мама?» «Заберите у меня хотя бы дармоеда», — закричала из детской лика. Виктор со Светой чуть ли не на перегонки бросились к ней. «Нет, двадцать лет я не выдержу». Жизнь устаканилась вовсе не через 20 лет, как обещала Света, а уже через год. Тёщу сменила няня Евгения Савельевна, пожилая, милая, аккуратная женщина, которой они доверили детей без страха. Няню нашли через агентство, а агентство Лики порекомендовала лучшая подруга, которая его и организовала. Всё вошло в более-менее спокойный ритм. Работа, дом, прогулки, покупки, ипотека и даже семейные торжества. Евгения Савельевна сначала приходила в 8 утра и уходила в 7 вечера, но потом Виктор предложил ей переехать и жить в детской. Няня согласилась за дополнительную плату и стала совсем п р е к р а с н о Дети находились под постоянным присмотром, а Лика смогла брать на дом работу. В издательстве ей предложили переводить одного модного писателя, книги которого ещё не издавались в России. Сначала Виктор протестовал, но Лика взмолилась. «Не могу больше!» «Нужно хоть что-то делать, кроме домашней работы. И потом ты же понимаешь, язык — дело такое, им постоянно надо заниматься, иначе забуду». Виктор согласился, что язык — дело такое. Семейный бюджет ощутимо пополнился, когда Лика стала брать переводы на дом. Как-то вечером она в и н о в а т о призналась. ь в е д ь я в издательство вернулась, меня проектом руководить позвали». «А дети?» — попытался возразить он. н «А детям нужны успешные родители с карьерой, а не домашние клуши», — твёрдо сказала Лика. Виктор не нашёл, что возразить. Теперь семейный бюджет ещё более окреп, и Виктор всерьёз подумывал, а не попробовать ли договориться с банком об обмене этой квартиры на трёхкомнатную. Впятером, да ещё с няней и дармоедом в двушке было невероятно тесно. А когда приезжала Света, и вовсе шагу не могли ступить, чтобы не столкнуться друг с другом. Но мечты о трёшке так и остались мечтами. Лика вдруг стала очень уставать на работе. Как-то необычно, тяжело физически уставать, будто не руководила проектом, а вручную мыла огромные производственные помещения. Она приходила, садилась на кухонный диванчик с ногами и каждый день с улыбкой говорила одно и то же. Впечатление, что вагоны с кирпичами р а з г р у ж а л а Хорошо ещё, что няня взяла на себя и обязанности домработницы за дополнительную плату, разумеется. На плите всегда стоит свежеприготовленная еда, в комнатах чисто убрана, дармоед выгулен и накормлен. Как она со всем этим справлялась, имея на руках троих детей уму непостижимо? «Всё, завтра же увольняешься», сказал Виктор Лики, когда она в сотый раз пожаловалась на усталость. ь в е д ь но моя зарплата...» Проживём без твоих денег. Уволим Евгению Савельевну, то на то и выйдет. Мне кажется, я без неё не справлюсь. Справишься. Я помогать буду. Зато тебе не придётся полдня убивать на дорогу. Я забуду язык. Не забудешь. Что тебе мешает, как прежде, брать переводы домой? Не всегда такое место найдёшь. Голос Лики становился всё тише и тише. Она уронила голову на руки и заснула, так и не притронувшись ни к жаркому, ни к пирогу с яблоками. Виктор взял её на руки, отнёс на кровать, прикрыл пледом. «Видь!» — позвала неожиданно Лика, когда он на цыпочках подходил к двери. «Видь, мне ночью сегодня сон приснился». «Какой?» — он вернулся и, присев на край кровати, обнял жену. «Что за сон?» «Папа мне позвонил и сказал, что я немедленно должна к нему приехать». Грустный такой. Лик говорит, я очень соскучился. А ты? Я пообещала приехать. Если билет достану. Лика закашлялась сильно до слёз. Потом, отдышавшись, спросила. Что это значит, в е д ь Папа Ликин умер, когда ей исполнилось 10 лет. Света замуж больше не вышла, уверенная, что любовь, как и жизнь, одна. Ничего это не значит. Просто сон. Спи. Он вышел с тяжёлым сердцем, знал, что во сне покойники зовут к себе только к самому худшему. «Глупости всё», — думал Виктор, успокаивая себя. «Мне вон даже приснится некому. Отца отродясь не знал. Если приметам верить, жить невозможно. Тут кошка дорогу перебежала, здесь зеркало случайно разбилось. И почти каждый раз, о ужас, приходится возвращаться домой, потому что вечно что-нибудь забываешь. С работы Лика всё же уволилась». Пару раз попала в небольшие аварии и решила. «Всё, хватит. Два часа по пробкам не для неё». «Понимаешь», — пожаловалась она Виктору. «У меня состояние, будто транквилизаторов напилась». Реакция, как у древней старухи. «Нужно сходить к врачу», — обеспокоился Виктор. «Отдохну, всё пройдёт», — отмахнулась Лика. «Работник из меня никудышный. Ты не увольняй, пожалуйста, Евгению Савельевну, пока я не отосплюсь». Не уволю, пообещал Виктор. Но отдых от чего-то не помогал л и к е К слабости и сонливости добавился постоянный кашель и с у б ф и б р и л ь н а я температура. Участковый терапевт ничего не нашёл, а витаминоз, диагностировал он, прописал витамины и прогулки на свежем воздухе. Лика пила витамины, гуляла, хорошо питалась, много спала, но лучше ей не становилось. Кровь надо проверить. Озабоченно покачала головой Евгения Савельевна, увидев, как после недолгой игры с детьми Лика побледнела, и лоб её покрылся испариной. Виктор решил, никаких примитивных анализов в поликлинике, и положил жену на обследование в частную клинику. Через неделю его пригласил на беседу лечащий врач л и к е Владимир Семёнович Кац, кандидат медицинских наук. Виктор не заподозрил в этом приглашении ничего плохого, Клиника частная, тут к пациентам подход индивидуальный и персонал очень внимательный. Его пригласили бы на беседу даже в том случае, если б у жены обнаружили элементарный бронхит. Но врач начал чересчур озабоченно расспрашивать Виктора о наследственных болезнях л е к и н ы х родственников. Света здорова, а больше я никого не знаю. Отец её, кажется, от рака умер. «У вашей жены острый лимфобластный лейкоз», — сказал Кац. Он произнёс диагноз таким тоном, что Виктор понял. Это худшее, что он слышал за всю свою жизнь. «Но лейкоз же лечится?» Не спросил, а утвердительно сказал Виктор. «Сейчас всё лечится, рак, спит. Даже с рассеянным склерозом люди живут. В космос ракеты летают. Атом по косточкам разобрали. Что там, какой-то лейкоз!» Кац посмотрел на него с сожалением, озабоченно постучал по столу ручкой и сказал то, что должен был сказать. «К сожалению, у вашей жены худшая форма. Телемфобластный лейкоз в стадии бластного криза. Всё, что могли для неё сделать, мы сделали». л е к у выписали из клиники, и она угасала дома. Виктор жил всё это время словно во сне. Не заметил, как разразился кризис, как развалилась и обанкротилась фирма. Он только понял, что стало катастрофически не хватать денег на лекарства, продукты, ипотечные взносы, квартплату и ещё на что-то, он не помнил на что. Евгению Савельевну пришлось уволить. Приехала Света, постаревшая, похудевшая, с седыми висками и чёрными ямами вместо прежде весёлых глаз. Она сказала... «Детей я заберу на время к себе». «Ничего, выкарабкаемся. Ты, главное, не сдавайся». «Ни за что», — ответил ей Виктор. «Мы в такое время живём. Ракеты в космос летают, атом по косточкам разбирают». Тёща с детьми улетела в Барабинск, оставив Виктору все свои сбережения — 149 тысяч рублей. Виктор внёс ипотечный платёж, квартплату за несколько месяцев, купил лекарства, продукты и... Деньги кончились. Где их взять, Виктор не совсем понимал. Переводы. Он, кажется, знал языки. Четыре. Испанский, английский, немецкий, французский. Неужели он знал эти языки так, что мог переводить сложные технические тексты и договоры? Время как будто остановилось, хотя день сменял ночь, а ночь день. Ликина тень лежала в гостиной на широкой кровати. И узнать в этой тени Лику было практически невозможно. Виктор научился делать уколы и ставить капельницы. Он научился всему, что умеет делать профессиональная сиделка и медсестра, но Лике это не помогало. Она угасала, как падающая звезда, стремительно и неумолимо. «Я умираю?» — спросила она как-то на рассвете, когда Виктор не спал, которую ночь возле её кровати. «Что ты?» — слишком горячо и чересчур неестественно возразил он. «Ты просто заболела немного. Сейчас всё лечится». «Только не говори мне больше про ракеты и атомы», — улыбнулась Лика бескровными губами. «Я умираю, но это не страшно. Ты не переживай. Ведь главное, мы так долго были с тобой вместе». Она взяла его за руку и умерла. Виктор видел, как её душа улетела в открытую форточку, улыбнувшись ему на прощание прежней Ликиной улыбкой, чуть-чуть смущённой и немного дразнящей. «Ведь главное, мы так долго были с тобой вместе», — эхом прозвучали её слова. Виктор встал и вышел на лоджию, которую так и не переделали в кабинет с намерением улететь за душой Лики. Хорошо, что он взял квартиру на двенадцатом этаже, Словно знал, что ему придётся догонять Лику. В коридоре надрывно завыл дармоед, как будто знал, что жизнь закончилась. Его не о т п у с т и л о Света. Он уже собрался лететь, когда зазвонил телефон. Виктор сначала не хотел брать трубку, но потом подумал, не возьмёт Света примчиться сюда вместе с детьми, а у неё денег нет, значит, будет бегать, занимать по подругам и по соседям. Он ответил. «Да, Свет, не смей. Я знаю, что ты хочешь сделать», — глухо сказала она. «Откуда? У меня икона со стены упала. Она умерла? Улетела». «Не смей. У тебя дети. Мне никто без неё не нужен. Зато ты нужен им. Подумай об этом. Я приеду завтра». Он подумал, если бы Лика узнала, что он оставит детей Свете, её бы это сильно расстроило. Главное, мы так долго были вместе.